Он взглянул на ребенка и на нее с каким-то состраданием, но всякий мог бы заметить, что в эту минуту он один заслуживал сострадания. «Елена, я приехал обрадовать тебя», — сказал он, стараясь как можно реже встречать ее взор. Императрица простила меня, велела приехать в Петербург. «Душевно жаль, что я решительно не могу взять тебя с собою, но я скоро опять побываю в Москву». Будь тверда, душа моя, пиши ко мне обо всем, что нужно. Глаза Елены омрачились. Из-за слов князя выглядывало для нее что-то чудовищное, ужасное. И почему он говорит не так, как прежде? И почему нельзя ей ехать в Петербург? И зачем же он едет, если ей нельзя? И что это, писать обо всем, будто ей есть о чем писать, кроме любви? Неужели о своих нуждах? как будто у нее есть нужды, кроме потребности любви. Еще в прошлый раз она замечала в нем что-то необыкновенное, принужденное. Зачем взор его задумчиво простирался вдаль, когда она была возле него, когда он должен был окончиться на ее взоре? Ей сделалось страшно. Она заплакала. — О, ради бога, не плачь! — воскликнул князь с жаром, увидав ее слезы. м о л я ю тебя, мой ангел, моя Елена, каждая слеза твоя падает растопленным свинцом на мое сердце. Не мучь меня, и так душа моя разбита, и ты отравляешь минуту радости, которую я ждал целые годы. Зачем подошла ты так близко к моему существованию? На мне проклятие, я гублю все, приближающееся ко мне. Я как анчар отравляю того, кто вздумает отдохнуть под моей сенью. «Ой, я не раскаиваюсь», — перебила она его, — «и если в самом деле счастье закатилось для меня, воспоминание минут, в которые я полной чашей пила блаженство, выкупит все последующие страдания, я и в мраке буду вспоминать солнце, светившее, гревшее меня, но и это недолго». «Недолго?» «Отчего недолго?» — спросил князь, и лицо его побледнело, и он судорожно схватил опахало, лежавшее на диване, и изломал его. — Оттого, что я умру без твоей любви, — отвечала Елена. — О, женщины, — сказал князь, отирая пот, выступивший на лице его. — Ты верно думаешь о какой-нибудь сопернице? — Кто сказал тебе, что я люблю другую? — Кто? — прошептала Елена, и горькая улыбка мелькнула на устах ее. С чего ты взяла, что я перестал любить тебя? Мне надобна деятельность, мне н а д о б н о слава, власть, и потому я еду. А ты, ты хочешь на прощание отпустить со мной угрызение совести? Ужасную мысль, что я могу быть твоим убийцей? Что тень твоя будет являться мне, как тень Банко Макбету среди пира, среди... Он остановился. Не так, — говорил он прежде, — думала Елена. будто слова лжи могут сжечь кровь, будто глаза могут выражать, чего нет в душе. Тогда его не манило другое поприще. Впрочем, ведь и прежде случались с ним минуты грусти, и, может быть, я обвиняю его напрасно. «О, какой же ты чудный, Мишель!» — говорила она, подавляя в о з н и к ш и е подозрение. «Успокойся, ради бога, успокойся!» «Ну как не стыдно? Я ведь ребенок, болтаю, сама не знаю что». Тобою овладел опять злой демон, который заставлял тебя скрипеть зубами в моих объятиях тогда, как я была вся, блаженство. Я радовалась, думала, что он исчез, а вот он опять явился. Какой он гадкий, этот демон, — прибавила она, целуя князя, в глаза. Князь сидел неподвижно в углу дивана. Елена п е р л а с ь локтем на его плечо. — Да что же ты сегодня, как египетский стукан, неподвижен и вытянут? Перестань же сердиться. Ну, пусть я виновата, ты знаешь, я сумасшедшая. Перестаньте же, ваше сиятельство, будьте же сколько-нибудь учтивы. Притворная веселость Елены оживила князя. Он взглянул на нее взором благодарности и снова погрузился в прежнюю мрачную задумчивость. «Помнишь ли, — продолжала Елена, ласкаясь к нему, — «помнишь ли, что завтра, 13 сентября, — А что такое 13 сентября? О, холодный человек, он не помнит. Прекрасно, ему этот день ничего не представляет. Нет, мужчина никогда не может любить так пламенно, так ярко. А я завтра весь день буду праздновать. И ты святой, ты бог этого праздника».